в подарок посох получив. Был жених серьёзным очень, а невеста ослепительно была молодой. Современная песенка идеально подходит к любой счастливой паре. Одинаково счастье, золотая ниточка, соединяющая молодожёнов всех поколений. И здесь совсем не стыдно быть, как все. Маргарита с Александром тоже были как все: счастливы, прекрасны, молоды, полны радужных надежд и высоких устремлений. Входя под своды православного храма, Александр легонько сжал руку невесте, та ответила ему понимающим взглядом. Вот и свершилось, говорил тот взгляд. Мы вместе. Да, свершилось. Не просто им шагалась по дvineц. Всё было Раннее замужество Маргариты, гуляка и картёжник муж, ночные слёзы унижения и дневная сделанная улыбка благополучной женщины, развод, встреча с Александром, дрогнувшее в преддверии большой любви сердце и отказ родителей Маргариты благословить их брак. Болезнь юной женщины, долгое четырёхлетнее разлука с любимым. письмо от него с восторженными стихами, посвящёнными прекрасной Маргарите, настойчивость прошу руки вашей дочери. Благословение родительское. И вот венцы над головами, подрагивание свечи в тонких пальцах невесты, запах ладана, как запах счастья. Солнце светило им в глаза, золотило карету и дорогу домой. Как вдруг вышел на середину дороги Убогий и грязный нищий остановились кони. Приблизился нищий к арете, низким поклоном поприветствовал молодых и протянул Маргарите посох. "Манахене Мария, возьми посох, возьми". "Да не Манахене я, и зовут меня Маргарита", засмеялась невеста. "А ты всё равно возьми посох". Взяла, растерянно посмотрела на мужа. Так и ехала дальше в карете. Среди благоухающих роз, которые держала в руках, торчал карявый посох, принятый ею как свадебный подарок. Забылась о странной встрече. Счастье обрушилось на Маргариту лавиной самых светлых чувств. Хотелось ухаживать за любимым, баловать его, говорить ласковые слова, бежать навстречу. Александр был достоин такой любви. Доблестный род Тучковых поставлял отчизне достойных людей. До сих пор сохранился в Петербурге мост, так и называющийся Тучков мост. Его построил отец Александра, инженер, генерал-поручик. Все пятеро его сыновей стали генералами. На войну с Наполеоном пошли четверо из них. Александр был четвёртым. В Эрмитаже хранится его портрет. Тонкие черты лица, волнистые тёмные волосы, глубокие серьёзные глаза и золотой полет на генеральском мундире. Может именно таким красавцем вышел он на крыльцо дома, отправляясь в действующую армию, наконец попрощался с женой, встал тихо, боясь её разбудить. А она стояла на крыльце в полной боевой готовности. Белокурая коса спрятана под солдатскую шапку, мужское платье, наполненное любовью глаза. Понял, отговаривать бесполезно. Не останется одна, станет следовать за мужем всегда и везде. Всегда и везде следовало. Никаких капризов, никаких женских истерик, даже намека, что тяжело, непривычно. Именно здесь, на дорогах странствий, родила она генералу Тучкову сына Николая. Обычай требовал нужна нянька, а она сама, сама кормила, сама нянчила, сама стирала. Муж беспокойно всматривался в её воспалённые глаза, стоит ли его генеральские полетты этой изнуряющей жизни. Решил уйти в отставку, даже деревню в Тульской губернии присмотрел. Но царь в отставке отказал. Грядут тяжёлые времена, негоже отсиживаться в деревне. Незнакомая местность. На стенах домов, на дверях, ставнях лишь одно слово кровавыми буквами Бородино. Ей тоскливо в чужой комнате одной. Но вот открывается дверь, входит её отец, на руках держит маленького Колю. "Держись, Маргарита, твой муж пал на Бородине, мужайся, он оставил тебе сына". Проснулась в ужасе. Сон был таким явным, и эти буквы, мудрёное слово, и отец с мальчиком на руках, растолкал Александра, расплакалась на его груди, принесли карту, стали искать на ней Бородино, не нашли. Маленькая деревенька, кто её тогда на карте обозначал? Это где-то в Италии, наверное, стал Александру тешать жену: "А мы-то воевать не собираемся. Спи и не верни каким снам". Вскоре они расстались. Летней ночью 1812 года армия Наполеона вступила на российские земли. Их так воспитали в верности отечество. И когда над ним отечеством сгущаются тучи, нет места личному счастью и личному благополучию. Святой долг перед святым отечеством. Тучков ушёл выполнять его, как и подобает русскому патриоту. Маргарита с сыном уезжали в Москву. Она уже садилась в карету, как он протянул ей образ спасини рукотворного: "Пусть будет у тебя, пусть тебя хранит". Через несколько месяцев генерал Тучков пал героической смертью на Бородинском поле. Последнее, что он успел сделать для отечества, это подхватить дымящееся полковое знамя, кровавой буквы Бородино. Не нашли они его тогда на карте. Это теперь даже на самом простеньком школьном атласе мы без труда Бородино найдём, не в Италии, под Москвой. Среди убитых его не было. Очевидцы говорят два раза умер генерал Тучков за своё отечество. Первый раз, когда со знаменем шагнул под картечь, второй, когда вражеское ядро разорвало носилки, в которых несли солдаты своего погибшего командира. Бородино Вещи сон. Кровавые буквы. С монахом одного из ближайших монастырей ходит Маргарита по Бородинскому полю в поисках убитого мужа. Тысячи тел, ожревшее воронё, страшные с пустыми глазницами лица. Ходили при свете факелов даже ночью. Святой водой кропили убиенных. Не нашли Александра. Но на месте предполагаемой его смерти строит Маргарита маленькую старушку. И живет здесь, молится, обливаясь теплыми слезами. Рядом под навесом колокол. В зимние и холодные ночи он раскачивался от ветра и отпугивал волков, кругами бродивших вокруг одинокой старушки. А через несколько лет, недалеко от старушки, Маргарита Тучкова возводит небольшую часовню. Сюда и принесла она образ нерукотворного спаса. Последний подарок её мужа. На месте гибели Александра стоит та часовня и по сей день. Николенька подрастал, и она его часто сюда привозила. На укреплениях, где погиб отец, они вместе посадили тополь. Вместе подолгу стояли на коленях в часовне перед мраморным крестом со словами: "Поминь, Господи, в царствии твоём Александра, в обрань убиенного". Вместе молились, вместе плакали, вместе бродили по Бородинскому полю, поминая всех убиенных за отечество. Ещё один страшный удар судьбы. Сын умирает, пятнадцатилетний, так похожий на отца, умирает на руках у матери от сильной простуды. Она хоронит его в часовне Александра, и теперь уже никогда не покидает дорогих могил. Позже она скажет об этом. Я научилась покорности, но рана моя не заживала никогда. Пронеслась по Руси мальва. На Бородинском поле в убогой старушке живёт отшельница, вдова погибшего героя. Молится за всех убиенных, за всех овдовевших и осиротевших. Потянулись к старушке труждающиеся и обременённые, и стар, и млад. В нужде и горе, в скорби и болезни, печали и отчаянии всех принимала и покрывала своей любовью вдова героя, не озлобившаяся на свою горькую судьбу. К порогу вдовы стали собираться такие же, как она вдовы. На всех делила Маргарита свою вдовью пенсию, а потом принялась обустраивать монастырь Спасо-Бородинский, в народе названный Вдовией. Только через 26 лет после свадьбы она вспомнит встреченного на дороге старца с посохом. Маргарита Михайловна, вдова героя Бородинской битвы, генерала Александра Тучкового, приняла монашеский постриг с именем Мария. Монахиня Мария, возьми посох. Что ж делать? Взяла и пошла с посохом по новой для неё жизни, игуменей первой настоятельницей основанного ею монастыря. Несколько счастливых, безмятежных лет красавицы генеральши и четыре десятилетия вдовства. Можно ли назвать такую жизнь завидной? Но вот что писал матери её Коленька, когда ему только-только сравнилось 8. Мамочка, жизнь моя, если бы я мог вам показать моё сердце, вы увидели бы там вырезанным ваше имя. А вот что писал в своих стихах своей невесте, очарованной её красотой Александр, кто владеет моим сердцем и кто волнует его? Прекрасная Маргарита. Тучковы умели любить по-настоящему, и Анна Тучкова, и Анна умела. На портрете, хранящемся в Эрмитаже, на груди генерала Тучкова красуется медаль за Бородино. Как мог он получить её? Если погиб во время Бородинской битвы, медаль по настоятельной просьбе вдовы подрисовал художник, английский портретист Джордж Доу. Вдова воздавала должное мужу-герою. Верностью непоколебимой, любовью запредельного для нас уровня, стала её убогая жизнь в убогой сторожке. И тяжесть манашевского посоха, и боль за другие, такие схожие с ней судьбы Сейчас монастырь возрождён. Там несут послушание женщины, взявшие на себя, принявшие в свои руки корявый маргаритин посох. Они работают в поле, пекут хлеб, ухаживают за сохранившимися могилами. В усыпальнице тучковых, где покоятся вместе с сыном монахиня Мария, служится панихиды. На них приходят и жители окрестных сёл, где испокон веков считается, что живут они Под Покровом знаменитый игумени Марии к ней несут, как когда-то несли к её старушке, скорби, печали и немощи. А ещё молятся перед образом Нерукотворного Спаса.